Зима наступила быстро и решительно, заперев почти всех деревенских жителей по домам. Рыбацкие лодки стояли на приколе в гавани, так что если где дела и шли хорошо, то исключительно в местной забегаловке. Ведя машину по местами разбитой дороги на работу в расположенный в Сент-Остеле-Колледж, его директор Джон Трэмэйн проклинал тот день, когда купил дом в этих краях, погнавшись за а дешевизны, и, б, за уединением и потрясающей красотой девственной природы. Что касается уединения, то по этой части все было в порядке. А вот потрясающая красота... Какая еще может быть красота в такой глухомане, особенно зимой? Ну а потрясений, вернее, сотрясений на ухабистой дороге, ему хватало по горло. Как только придет весна, Если ему предложат хоть сколько-нибудь приличную должность, они с Дарин, не раздумывая, снимутся с места и переедут в сент остов Конечно, недвижимость там дороже, но какая разница? При необходимости можно продать машину и ездить на работу велосипедом. Глядишь, сэкономишь на бензине и техобслуживании. Что касается семейства Уайтов, то есть Джилли и Энн, они по большей части сидели дома, зато к ним стал регулярно наведываться старый американец. Для Джеймса Джеймисона эти люди стали как родные, и не было случая, чтобы он появился у них на пороге без какого-нибудь подарка или угощения. Чаще всего это были именно угощения – свежий пирог из пекарни, буханка хлеба или кусок сыра, изредка бутылка хорошего вина. Его визиты оказывались весьма кстати, поскольку у на старой машине Джилли ездить стало небезопасно. Энже приходилось посещать уроки игры на фортепиано и иностранных языков. Джеймисон с готовностью отвозил девочку на занятия и обратно, ни разу не взяв и гроша за свои услуги. Однажды, когда у Энн заболело горло, отчего ее мать тотчас впала в истерику, Джеймисон осмотрел юную пациентку и обнаружил у нее легкий ларингит – предписанное им лечение, аспирин по таблетке три раза в день и полоскание горла морской водой сотворили чудеса как с Энн, так и с ее матерью. Однако его забота на этом не кончилась. Став свидетелем нескольких истерик у Джили, добрый доктор прописал лекарства и ей. Женщина пробовала протестовать, мол, он не должен себя утруждать, ведь он уже на пенсии и так далее и тому подобное. Тем не менее, приготовленные им пилюли сделали свое дело. Нервы ее заметно успокоились, чего она не знала уже очень давно. Разумеется, никакие пилюли не могли полностью избавить Джилле от тревог и волнений за дочь, однако даже в те минуты, когда она начинала суетиться, руки ее больше не дрожали так сильно, как раньше. Кроме того, теперь ей стало легче сосредотачиваться. И что самое главное почти уже ставшие привычными кошмары определенного рода, перестали посещать ее по ночам. Как-то раз Джелли с радостью заявила, что теперь спит гораздо лучше. В отдельные дни, когда непогода делала передышку, Энн отправлялась на уроки музыки к миссис Хардинг, живущей на другом конце поселка, пешком. Джилли обыкновенно провожала дочь до половины пути и пользовалась подвернувшейся возможностью, чтобы заглянуть в булочную или пополнить на почте запасы провизии. Поскольку зима выдалась холодной, такая возможность подворачивалась ей редко. Чаще всего Джеймисон подкатывал к их дому на машине, чтобы отвезти Энн на занятия. Дошло до того, что Джилли уже стала его ждать, а Энн, натура замкнутая и необщительная, начала воспринимать старого доктора как отца или, по крайней мере, как деда. Однажды, в середине января, когда ветер гнал на берег высокие волны, а с моря, почти параллельно земле, несла снежная колючая крупа, старик и его юная пассажирка прибыли к дому миссис Хардинг, где их уже поджидал Том Фостер. Точнее, поджидал он Джеймисона. Было видно, что рыбак чем-то взволнован. Старик пару раз уже сталкивался с ним в пивной. Это был хмурый бородатый громила со скрипучим голосом. Водилась за ним дурная привычка громко стучать по стойке пустой кружкой, дабы привлечь внимание бармена и заказать очередную пинту. Приятелей даже среди рыбаков у него почти не имелось. В общем, другого такого нелюдима еще надо было поискать. Тем не менее, сегодня ему в срочном порядке понадобился друг. Вернее сказать, не друг, а доктор. Местная старая дева, мисс Джулия Хардинг, отправила рыбака ждать в небольшую оранжерею рядом с прихожей. Он был не из тех, кого принято приглашать в дом. Однако Фостер, до того нервно расхаживавший по тесному помещению взад-вперед, несколько шагов вправо, несколько влево, кинулся к Джеймисону, стоило пожилому врачу переступить порог. «Мальчишка!», «Мальчишка – прохрипел он, хватая доктора за руку. Спать не может, так до канала его чертова часотка. Я знал, что вы приедете сюда с барышней, вот и решил подождать. Я был бы вам благодарен, а уж поверьте, Том Фостер не из тех, кто забывает сделанное добро. Дел даже не во мне, а в Джеффе. Он так расцарапал себе кожу, что на ней места живого нет, а он все скребет ее искребет. А у меня, чтобы отвезти его в город, машины нет. Да и вообще, мне не очень ты нужен, городской лекарь! Довольно будет, если парня вы посмотрите!» «Я уже давно не практикую», было видно, что пожилой врач в растерянности. Но тут его за руку схватила Энн. «Прошу вас, помогите ему! Я вас умоляю, посмотрите Джеффа, я тоже поеду с вами!» Мисс Хардинг погрозила девочке пальцем. «Вот как? А как же ваш урок, моя милая?» Она посмотрела сначала на Фостера, потом на Джеймисона, в надежде, что те поддержат ее, Но поскольку те явно не собирались этого делать, молча покачала головой. Мол, нет так нет. «Господа, да что это я? Если с бедным парнем творится что-то неладное, то о каких уроках может идти речь? А с ним беда, никаких сомнений, потому что мистер Фостер не из тех, кто стал бы поднимать шум, если только речь не идет о рыбной ловле. Тем более не в такую погоду». «Что верно, то верно!» — буркнул Фостер, либо пропустив мимо ушей, либо вовсе не заметив шпильку, отпущенную в его адрес. Ну, «Ну как едем?» — спросил он у Джеймисона. «Что ж», — вздохнул старик, — «вреда от этого точно не будет. К тому же у меня по старой привычке всегда лежит в багажнике докторский чемоданчик. Правда, лекарств в нем нынче не слишком много, однако... Он всплеснул руками, усадил Фостера рядом с девочкой на заднее сиденье и повёз их к жилищу рыбака. Это был старый дом у самого берега моря, на другой стороне гавани. Жена Тома Фостера, невысокая, смуглая, черноволосая, однако не такая хмурая, как ее супруг, вытерев руки о фартук, схватила Джеймисона за руку и повела за собой в дом. Она ничего не сказала. Лишь указала на полуоткрытую дверь, ведущую в спальню. Там за дверью находился Джефф. Под грубым одеялом вырисовывались очертания его мощного тела. А еще в комнате стоял запах, который даже при желании ни с чем не спутаешь. Запах рыбы. С другой стороны, рыбой провонял и весь дом. Джеймисон, поморщив нос, посмотрел на Энн, однако та, судя по всему, даже не замечала бившую в нос вонь куда больше ее волновало состояние здоровья захворавшего друга. Она шагнула ближе к его постели. Джефф, очевидно, почувствовал ее присутствие, потому что в следующий миг из-под одеяла показалась круглая голова, и он посмотрел на нее пронзительным взглядом зелёных глаз. «Не подходите к нему, башня! выкрикнул Том Фостер. «Знаю, вы с ним, друзья, не разлей вода, но вам сюда нельзя! Он там под одеялом голый!» А вид у него, скажу я вам, страх посмотреть, так он себя всего расчесал. Так что лучше-ка идите -ка вы отсюда, да, посидите вместе с мамашей Фостер в комнате». И при всей своей грубости и неотесанности он галантно под ручку выпроводил Энн вон из спальни. Как только он закрыл за ней дверь, Джеймисон пододвинул кровать и стула и произнес «А теперь, молодой человек, прошу вас, только без паники». «Я здесь для того, чтобы посмотреть, что с вами такое». С этими словами он начал стягивать с больного одеяла. Однако в следующее мгновение из-под одеяла высунулась рука с короткими и перепончатыми пальцами и потянула его на себя. Врач успел заметить под острыми ногтями кровь. Тело под грубой тканью сотрясало дрожь, а в огромных влажных глазах застыл ужас. Фостер тотчас подался вперед. Но, но, парень, не упирайся! Это лекарь, друг нашей барышни мамули Фостер! Покажись ему! Глядишь, и поможет тебе избавиться от чесотки!» Существо по имени Джефф, потому что с близкого расстояния он вообще не был похож на человека, открыл рот, и Джеймисон увидел ряд зубов, небольших, но острых, как иглы. Правда, угрозы в этом не было никакой. Джефф просто приоткрыл губастый рот в немой мольбе. Перепончатая рука также ослабила хватку, и врач беспрепятственно стащил одеяло дальше. Хотя Фостеров встал прямо за спиной медика, пристально наблюдая за тем, что тот будет делать, вид чешуйчатого тела не особенно его смутил. А ведь еще пять лет назад врач в Сент-Остеле сказал рыбаку, что это самый тяжелый случай ихтиоза за всю его практику. Сейчас же тело парня было как минимум раза в два страшнее. Под короткой бородавчатой шеей и покатыми, но сильными плечами вся грудная клетка, а местами и руки, была расчесана до крови. На них буквально не осталось живого места. Пожилой врач открыл чемоданчик, попросил принести ему горячей воды и чистое полотенце. Фостер удовлетворенно кивнул. Похоже, он не ошибся. Этот Джеймисон явно из той старой породы врачей, что считают своим долгом бороться за жизнь любого пациента, даже вроде урода, который лежал сейчас под одеялом. Но едва Фостер повернулся, чтобы выполнить его просьбу, старик поднял руку и сказал «Том, вы о нем заботитесь?» «Что, что?» – не понял Фостер. Ну да, я и моя хозяйка, мы заботились о нем 15 лет. За 15 лет можно привыкнуть к чему угодно, даже к тому, что становится не лучше, а только хуже. А к людям, даже таким уродам, как этот парень, всегда притерпишься и полюбишь даже, дай только время. Услышав его слова, Джеймисон кивнул. В таком случае заботьтесь о нем лучше. И он не стал больше задерживать Фостера. Эн увидела, как мистер Фостер выносит из комнаты Джеффа мокрые в розовых разводах полотенца. Лишь после этого ей разрешили зайти к ее другу. Девочка тотчас бросилась к постели больного. Когда она вошла, старый доктор уже укладывал медицинские принадлежности в сумку. Больной лежал под чистой белой простыней, которая была натянута ему под самое горло. Шея парня была обмотана бинтом, чтобы удерживать повязку под левым ухом, правая рука лежала поверх одеяла. Предплечье, там, где Джефф буквально соскреб себе кожу, также было перебинтовано, и лишь в одном месте наружу просочилось немного крови. «Что с ним?» – спросила с порога Энн. Бледная от страха, она поднесла руку к губам и смотрела на Джеймисона широко открытыми глазами. Доктору она показалась бледнее обычного. «Что это такое?» «Ожное заболевание», – ответил тот. «Возможно, от вшей или чесоточного клеща. Думаю, я хорошо его обработал. Так что причин для волнения нет. Зуд наверняка доставлял ему жуткий дискомфорт, а так ничего смертельного. Вот увидишь, Джефф скоро поправится». Но тут заговорил Том Фостер. Я теперь в долгу перед вами, мистер Джеймисон. Сэр, если вам что-то понадобится, спрашивайте, не стесняйтесь. Не в моих привычках забывать тех, кто сделал мне добро. Такого за мной отродясь не водилось. Что ж, Том, согласился Джеймисон, возможно, я как-нибудь наведаюсь к вам за рыбкой. Думаю, это будет посильная для вас плата за мои скромные услуги. А пока нам нужно поговорить о других вещах. С этими словами он обернулся к Энн. «Не станешь возражать, милая, если я попрошу тебя подождать меня в машине». Энн сидела у постели больного, держа Джеффа за руку. Они смотрели друг на друга, и Джеймисон отметил про себя, что у обоих есть нечто общее, а именно удивительные темно-зеленые глаза. Однако сходство ограничивалось только цветом. Нет, конечно, если присмотреться, то у Эн глаза тоже были слегка на выкате, но у парня... Хотя огромные глаза Джеффа казались сейчас даже больше обычного, старый врач был вынужден признать, что это самая человеческая черта во всем его внешнем облике. Парень высвободил руку. Его короткие пальцы зашевелились быстро, можно даже сказать осмысленно, словно он подавал ей какие-то знаки, которые Эн тут же поняла и принялась отвечать ему тем же самым образом. Этот разговор длился считанные мгновения. Затем Джефф перевел водянистый взгляд на Джеймисона и скривил лицо в гримасе, которая по всей видимости была призвана означать улыбку. Он просит, чтобы я поблагодарила вас от его имени. «Спасибо», — сказала Энн. С этими словами она поднялась и вышла из комнаты, а затем из дома. Как только они остались наедине, Джеймисон заговорил с Фостером полушепотом. «Знаете, что я соскрёб с вашего парня?» «Откуда мне знать?» — удивился Фостер. «Это вы лекарь, а не я. «Вот как!» — произнес старик. «А ведь вы рыбак!» и при этом утверждаете, что отродясь не видели ничего подобного. Что ж тогда я вам скажу? Это были рыбьевши, Том. Небольшие ракообразные, которые паразитируют на рыбах. Так вам приходилось их видеть, мистер рыболов?» Фостер отвернулся, а затем нехотя кивнул. «Видел? Как не видеть? Обычно их полным-полно на камбале и любой другой придонной рыбе. Но чтобы на человеке, чтобы они...» «Облюбовали человеческое тело!» — он покачал головой. «Да я глазам собственным не мог поверить, вот и все. «Что ж, теперь, надеюсь, вы им верите», — ответил Джеймисон. И подцепить он их мог, лишь подолгу находясь в морской воде. Они проникли ему под кожу, прежде всего в тех местах, где она шелушится, и сосали его кровь, как блохи сосут кровь шелудевого пса». Судя по глубине проникновения, они у него уже давно. — Вот оно как! То есть вы намекаете, что я не забочусь о парне? Я правильно понял? Было видно, что Том рассердился, причем не на шутку. — Я, кажется, объяснил вам, почему не сразу заметил. Это вы лучше объясните мне, почему, если парень подцепил заразу уже давно, расхворался он только сейчас. Доктор кивнул. «Думаю, мне несложно ответить на этот вопрос, Том. Это потому, что кожа его высохла. А поскольку рыбьям в шам нужна влага, они начали зарываться глубже под кожу, ближе к кровеносным сосудам. Естественно, парня стал одолевать нестерпимый зуд. Когда же он стал чесаться, то состояние его лишь ухудшилось. Вот что у вас здесь произошло. А теперь, Том, скажите мне, когда вы в последний раз выходили в море?» Готов поспорить на что угодно, что давно. Ага! вскричал Фостер. Глаза его хищно сузились. С вами все понятно, мистер Джеймисон. Наслушались местных сплетен. И что же эти болтливые деревенские кумушки наболтали вам? Что там Фостер заставляет бедного идиота плавать для него в море, чтобы тот загонял ему все эти рыбу? Ха! Он покачал головой. Все это враки, сэр, скажу я вам, парень плавает, потому что ему это нравится, потому что ему хочется плавать, причем в любую погоду, так что за ним нужен глаз да глаз, представляю, какие сказки вам тут про меня рассказывали. Но раз вы уж спрашиваете, отвечу: Знает ли этот парень, в каких местах водится лучшая рыба? И еще как знает! Иначе откуда у меня всегда самый лучший улов? Всегда! Чего еще вам интересно?» «Ничего, Том», — негромко ответил Джеймисон. «Зато вы в состоянии кое-что сделать для парня. Если ему хочется плавать, пусть плавает. Главное, чтобы в деревне об этом не знали. И если он вновь подцепит эту заразу, вы видели, что я делал, и теперь сумеете помочь ему сами». Но что бы вы ни делали с ним, не позволяйте его коже высыхать. Мне кажется, она постоянно нуждается в соленой морской воде. Град прекратился, и Ан, спрятавшись от ветра за домом, поджидала доктора снаружи. А поскольку дверь была приоткрыта, до нее донеслись обрывки разговора между врачом и Фостером. Она ничего не сказала, пока они с Джеймисоном не сели в машину. Лишь тогда она поинтересовалась. «У него были рыбьевши?» Вопрос этот прозвучал спокойно. В нем не слышалось ни удивления, ни ужаса. Джеймисон ответил ей, заводя мотор. «О, какие только странные инфекции и паразитов не подхватывают порой люди. Я, например, слышал, что спит болезнь, которая разрушает иммунную систему, передался нам от обезьян». «Чего стоит коровье бешенство, которое можно подцепить, покушав заражённые говядины а «Апсит-такос?» «Ну кто бы мог подумать, что этой дрянью нас может наградить обыкновенный попугай?» «Ну а этот мальчик... Что тут скажешь? Любитель поплавать в море!» «Странно...» – задумчиво произнесла Энн, когда они выехали за пределы деревни. «Мой отец... Он не любил море. Это ещё мягко сказано...» У него было полно книг про море и про другие вещи, и все-таки он его боялся. Говорил, оно манит его. Утверждают, что он совершил самоубийство. Возможно, так оно и было, но, по крайней мере, он умер так, как хотел. Помню, как однажды он сказал мне, «Если настанет время уходить, живым оно меня не возьмет». До самых своих последних дней отец говорил вещи, которые казались полной бессмыслицей, но мне кажется... Он имел в виду море. «А почему ты так думаешь?» – спросил Джеймисон, краем глаза заметив, что она смотрит на него, видимо, ожидая реакции. Из-за того, как он покончил с собой, спрыгнул прямо на скалы с Южного мыса. Его прибило к берегу, вернее, то, что от него осталось. «Какой кошмар!» – воскликнул старик, резко разворачивая машину на пустынный проселок, что вел к дому Джилли. «И вы с матерью продолжаете жить здесь, можно сказать, прямо на берегу!» «Думаю, так ей просто спокойнее», – отозвалась девочка. «Например, за меня». Джилле поджидала их на пороге. Доктор остановил машину. Он с удовольствием поговорил бы с Энн еще. Ему было интересно, что девочка хотела сказать последней фразой. А еще хотелось побольше узнать о книгах, которые она упомянула книгах о море, принадлежавших ее отцу. Однако Джилли уже спешила им навстречу. Неожиданно Энда дотронулась до руки старика. «Давайте не будем говорить маме про Фостеров. Если она узнает, что у Джеффа рыбьевши, с ней опять случится нервный припадок», — попросила она, после чего вышла из машины и нарочито бодрым голосом произнесла «Спасибо, что подвезли меня», — а шепотом добавила «И что помогли Джеффу». Зима тянулась долго, и Джеймисон, чтобы убить время, посещал соседние городки. Иной раз он заезжал в такую даль, как Фальмут или Пензанс. А чтобы как-то развеять скуку, раз в неделю либо наведывался в гости к Джилли или к Трэймейнам, либо приглашал их к себе на светский вечерок, как называл он эти мероприятия. Один раз доктор даже сумел уговорить Джилли составить компанию ему и Тремайнам, когда они собрались посидеть в портовом кабачке. В тот раз Энн тоже поехала с ними. Питина, как несовершеннолетняя, не имела права, более того, не имела права переступать порог питейного заведения. Но владелец ее знал и потому поставил перед ней стакан апельсинового сока. К тому же вряд ли полиции пришло бы в голову нагрянуть сюда с облавой столиках стоял близко к огромному открытому очагу, в котором шипели и потрескивали поленья. Заведение в этот час пустовало, обслуживание было на высоте. В этой приятной, расслабляющей атмосфере им подали здоровую деревенскую пищу, приготовленную в местной пекарне. Даже Джилли немного взбодрилась и пребывала в прекрасном настроении. Что касается трамейнов, то даже они отбросили свойственное им высокомерие и показали себя с самой лучшей стороны. Однако неприятности не заставили себя ждать. Ближе к концу вечера они нагрянули в кабачок в обличье Тома Фостера и его подопечного – Джеффа. Эта странная пара ввалилась с холода и заняла маленький столик в самом темном углу заведения. Вряд ли они с порога обратили внимание на веселую компанию, уютно устроившуюся возле теплого очага. Однако Фостер, прежде чем пройти к самому дальнему столику, прищурившись, обвел взглядом зал. Так приятный вечер был неожиданно испорчен. «Это он проверяет, нет ли здесь его врагов», – полушепотом прокомментировал Тремейн. «Что ж, прекрасно его понимаю. Боится, как бы не настучали на него». «Врагов?» – не понял Джеймисон. «Вы хотите сказать других рыбаков из поселка? Из чего, если не секрет, они должны стучать на него?» «Взгляните сами», – ответил Тремейн и указал на бармена, который уже спешил к столику в дальнем углу с подносом в руках. «Пинта для Тома и еще половинка для этого, юного Джеффа. Он разрешает парню пить пиво. Это, между прочим, алкоголь». А ведь тот не старше Энн. То есть я хочу сказать, одно дело держать этого... Э, держать этого убогого недоумка в нашей деревне. И совсем другое, намеренно отравлять спиртным его и без того куцые мозги. Энн вся напряглась и тотчас встала на защиту парня. «Никакой он мне недоумок», – заявила она. «Пусть Джефф не умеет хорошо говорить и не такой, как все, но с головой у него все в порядке. Между прочим, он кое в чем очень даже хорошо разбирается», – добавила она, в упор глядя на Тремейна. Директор колледжа от удивления открыл рот. «Но я…» – не успел он закончить фразы, как его перебила жена. «Джон, ты сам напросился на неприятности. Забыл, что с нами, Энн? А они ведь с Джеффом друзья». «Может, даже она единственный его друг? Думай, что говоришь!» «Да я ведь просто...» – начал было оправдываться Тремайн, но тут в разговор вмешался Джеймисон. «Ну-ну, довольно. Давайте не будем портить себе приятный вечер. Я вполне допускаю, что между присутствующими имеются некие расхождения во взглядах. Но ни к чему из-за этого ссориться». «Если Том Фостер поступает неправильно, это его грех. С другой стороны, должны же у бедного парня быть хоть какие-то удовольствия в жизни». «Совершенно с вами согласна», – заявила Дарин и колючим взглядом посмотрела на мужа. «Видит Бог, радости на его долю выпало немного». На этом разговор прекратился. Сказанного не воротишь, и уютный вечер у очага, который так хорошо начался, был окончательно и бесповоротно загублен. Какое-то время они еще пытались поддерживать разговор, но все без толку. Оскорбленный в лучших чувствах Тряма нацепил надменное выражение лица, его супруга демонстративно поджала губы. Джилли вновь замкнулась в себе. А что касается Эн, то ее присутствие было чисто номинальным. Ее мысли витали где-то далеко. После этой злосчастной вылазки в пивную, их встречи почти сошли на нет. Дружба, если, конечно, то была дружба, если и продолжалась, то скорее по необходимости. Будучи в некотором роде местной элитой, никто из них не мог свободно общаться с другими жителями деревни, стоявшими ниже их на социальной лестнице. В этой ситуации старый врач оказался, так сказать, между двух огней. С одной стороны, он старался поддерживать дружбу с Тремейнами. С другой, при первой же возможности, спешил на помощь Джилли Уайт и ее дочери. Более того, время от времени он наведывался в портовый кабачок, где сумел завести знакомство кое с кем из местных рыбаков. А это было достижением, учитывая их природную замкнутость. Тремейн считал, что доктор либо святой, либо полный идиот, в то время как Джилли и Энн Уайт видели в нем настоящий подарок судьбы.